Вопреки ожиданиям, на улице легче не стало. Незримо давившие с небес облака явно не помогали бороться с клаустрофобией. Я медленно пошла к пляжу. Лес выглядел подозрительно пустым. Ни белок, ни мышей, а птиц не только не видно, но и не слышно. Тишина стояла жуткая. Даже ветер листьями не шелестел. Прекрасно понимая, что это результат неожиданно наступившего тепла, я все равно нервничала. Даже мои невосприимчивые органы чувств улавливали давление влажного воздуха, наверняка предвещавшее сильную грозу. Беглый взгляд на небо подтвердил опасения. Тучи так и бурлили, и это при полном отсутствии ветра. Нижний слой облаков темно-серый, но сквозь него проглядывал другой, зловещего багрового оттенка. Судя по всему, в небесной канцелярии замыслили нечто ужасное. Вот звери и попрятались. Едва оказавшись на пляже, Я пожалела, что пришла. Длинный каменистый полумесяц набил оскомину. Я приходила сюда чуть ли не ежедневно и бесцельно бродила по берегу. Вот и высохшее дерево. Я присела с одного конца, так, чтобы можно было откинуться на переплетенные корни, и задумчиво подняла глаза к мрачному небу. Сейчас в гнетущую тишину нарушит мерный стук капель. Об опасности, нависшей над Джейкобом и его друзьями, лучше не думать, С ними ничего не случится. Любая мысль об обратном просто невыносима. Уже столько всего произошло. Неужели судьба заберет последние осколки разбитого счастья? Это нелогично и несправедливо. Или я нарушила какой-то неведомый закон, чем обрегла себя на вечные муки. Может, нельзя погружаться в мифы и легенды, пренебрегая миром людей? Может... Нет. С Джейкобом ничего не случится. Нужно верить, иначе... Иначе я просто не выживу. Ах!» — простонала я и соскочила с дерева. Сидеть на месте еще хуже, чем бесцельно бродить по пляжу. Сегодня утром я так рассчитывала услышать голос Эдварда. Казалось, только он поможет пережить этот день. В последнее время рана в груди стала нарывать, будто мстя за часы, когда присутствие Джейкоба ее лечило. С каждой минутой волны становились все выше, и яростнее бились о скалы, Хотя ветер так и не поднялся. Где-то за лесом все кружилось в бешеном калейдоскопе, а вокруг меня застыла тишина. В воздухе появился слабый электрический заряд, волосы даже потрескивать начали. Чуть дальше море волновалось, швыряя к небу белые шапки, волны неистово обрушивались на скалы. В воздухе по-прежнему не было никакого движения, хотя тучи побежали быстрее. Зрелище зловещее. Будто небеса подчиняются своей собственной воле. Я содрогнулась, хотя прекрасно понимала, всему виной перепады давления. Черные скалы острым ножом вспарывали багровое небо, и, глядя на них, я вспомнила день, когда Джейк рассказал о Сэме и его банде. Перед глазами встали парни, точнее, оборотни, бросающиеся в пустоту. Вот они отрываются от скалы, кувыркаются и летят. Я представляла их свободными, как птицы. Я представляла голос Эдварда, раздающийся в моем подсознании, гневный, бархатный, прекрасный. Жжение в груди переросло в невыносимую боль. Нужно как-то его унять. С каждой секундой боль сильнее. Я глянула на скалы и хлещущие их волны. Почему бы и нет? Почему бы не утолить боль прямо сейчас? Джейкоб ведь обещал научить меня прыгать со скал. Разве следует отказываться от столь необходимого развлечения, только потому, что его нет рядом. Развлечение особенно необходимого, потому что в этот самый момент юный Блэк рискует жизнью. Если бы не я, Виктория убивала бы туристов не здесь, а где-нибудь в другом городе. Случится что-то с парнем, виновата буду я». Страшная мысль ударила в самое сердце и заставила бежать обратно к дому Билли. «Я знал, ведущая к дороге тропка проходит у самых скал». Однако выбрать следовало ту, что выведет к выступу. Быстро шагая по ней, я искала ответвление. Хотел же джейка отвести меня на скалу пониже? Увы, дорожка тянулась к обрыву сплошной ниточкой. Высматривать другую не было времени, с пугающей скоростью приближалась гроза. Поднялся ветер, тучи еще сильнее давили на землю. Не успела я достичь точки, где грунтовая дорожка разветвлялась перед каменной пропастью, как на лицо упали первые капли. Убедить себя, что искать обходной путь некогда, было совсем несложно. Я хотела прыгнуть с вершины.